Составленному заранее списку, в другой видео кассеты, в третье Настины вещи. Дом оказался просторным, двухэтажным, со всеми удобствами и даже с отдельной ванной для гостей. Он ничем не напоминал те деревянные домики, которые в Настином сознании были связаны с понятием дача. Павел съездил в магазин и привез на дачу его хозяина для личного знакомства с госпожой. Каменской. Хозяин был весел и любезен, оставил свой телефон и заверил Настю, что она может звонить любое время, и все будет доставляться ей в течение получаса. Потом Настю на машине отвезли в местное лечебное учреждение, на инвалидном кресле довезли до кабинета главврача и решили все вопросы с процедурами, которые, разумеется, будут проводиться на дому». Потом ели вкусные бутерброды и пили чай, много шутили, веселились. А потом стали разъезжаться. Рабочий день, всем надо на службу. «Ну что, мать, дорогу я теперь знаю, так что не заскучаешь», — бодро говорил Юра Коротков. «Буду тебя навещать, докладывать криминальную обстановку в городе». «Я тоже буду приезжать», — пообещал Павел. «Но в любом случае ты сразу же звони, если что». Чистяков уезжал последним, минут через десять после Дюжина и Короткова. «Осенька, продержишься до вечера?» Он с тревогой всматривался в ее бледное лицо. «Я после работы приеду. Не нужно, Лешек. Тебе добираться придется часа два». «Смотря где и какие пробки», — философски заметил муж, — «может статься, что и все три. В пятницу вечером кольцевая дорога забита, и через город тоже не проедешь». «Но я все равно приеду, потому что ты никогда в жизни не ночевала одна в пустом доме за городом. А вдруг ты начнешь бояться?» «Не начну». Она старательно строила из себя мужественную и спокойную подполковника милиции Каменскую, хотя на самом деле ее с каждой минутой все сильнее охватывала паника. «Какая здесь тоска! Как здесь страшно! Она не выдержит и двух дней!» «Куда там месяц?» «Я приеду», — мягко, но непреклонно закончил дискуссию Алексей. «Завтра, суббота, я пробуду с тобой до вечера воскресенья, а там решим. По крайней мере, две ночи ты проспишь под моим чутким руководством, а дальше видно будет». До вечера воскресенья Настя крепилась изо всех сил. Приступы панического страха охватывали ее по каждому поводу, начиная от незнакомого звука и кончая незнакомыми запахами. Ей всю жизнь, прожившей в городе, невдомек было, что жилье в многоквартирном доме и отдельно стоящий дом за городом звучат и пахнут совершенно по-разному. Она не была к этому готова. Во всем ей мерещились признаки подступающей опасности. Она вздрагивала, обливалась холодным потом, роняла палку и с трудом унимала сердцебиение. Она не привыкла к просторам, к тому, что из окна видно бесконечное серое небо и бездонный мрачный лес. Эта бесконечность и бездонность давили на нее невыносимой тяжестью. Но Чистякову не нужно было знать об этом. Ему действительно далеко добираться, и Настя не хотела, чтобы он приезжал к ней ночевать каждый день и по утрам скакивал ни свет ни заря, проводя ежедневно за рулем по 5-6 часов. Ни к чему это». От их квартиры на Щелковской дорога на работу занимала у Алексея куда меньше времени, чем отсюда, из Болотников. И когда они жили в Москве, проблема ежедневных поездок чистяков в институт в Жуковском стояла не так остро, как она стала бы, если бы он решил жить на Дюжинской даче вместе с женой. Настя жалела мужа и ни за что на свете не призналась бы, что не хочет жить на этой даче одна». Она вообще не хочет здесь жить, но, к сожалению...